«Молодой человек», — послышалось сзади. Я обернулся. Худой, длинный, под два метра мужчина, лет сорок-сорок пять, весь в коричневом, с головы до ног. Костюм коричневый, рубашка коричневая, галстук коричневый, ботинки коричневые и фетровая шляпа-котелок тоже коричневая. «Вы меня?» — спросил я. «Да» ответил долговязый продолжая смотреть на меня в упор чего вы хотите у меня по спине пробежал холодок а чего вы хотите ни один мускул не дрогнул на его лице ничего мне стало совсем не по себе неправда правда заорал я вам разве не нужна помощь спросил незнакомец и странным образом вытянул шею. Мне показалось, что она у него пластилиновая. «Нет!» «И вас не беспокоит передатчик в сумке вашей спутницы?» Его голова придвинулась ко мне еще ближе. Я почувствовал его дыхание прямо возле своего уха. «А вы откуда знаете про передатчик?» Я остолбенел. «Я бы советовал вам избавиться от него». Незнакомец едва заметно улыбнулся. И чем скорее, тем лучше. — Как? — Выкрасть. — Нет, я не краду чужие вещи. — Что значит «я»? Незнакомец изобразил на своем лице недоумение. — Все относительно, мой друг. Вы же читали Альберта Эйнштейна? В растерянности я оглянулся. Я искал глазами Дашу. Рядом ее не оказалось, а в толпе танцующих лиц почти не было видно. И только я решил спросить у этого странного субъекта, откуда он столько обо мне знает, как понял, его рядом нет. Его действительно нигде не было. В моем мозгу судорожно забилась мысль «нужно что-то немедленно предпринять». «Нужно что-то немедленно предпринять! Нужно что-то немедленно предпринять!» Даша оставила свою сумочку на стуле и, видимо, отправилась бесноваться со своими приятелями. Я сел на свое место. Меня буквально трясло от дрожи. Дашина сумочка магнетически притягивала взгляд. Я пытался справиться со своей паникой. «Митя, это нехорошо! Митя, воровать нехорошо! Митя, ты не должен этого делать! Митя, ты не имеешь права! Митя, ничто не заставит тебя сделать это!» Я убеждал себя в том, что еще все наладится, что сейчас закончится очередная песня. Даша вернется к столику. Я уговорю ее пойти домой, к ней. Там попрошу чтобы она дала мне то письмо. Я скажу, что это очень важно. Или нет, что это совсем не важно. Просто, как я оказался в мужском туалете, я не помню. Помню только, как рвал Дашину сумочку на куски. В моих руках появилась невиданная сила. Я сам себе не принадлежал. Словно бы что-то вселилось в меня, что-то огромное, и безумно властная. Я рвал эту проклятую сумочку в клочья, ломал находящиеся в ней вещи. Все это с грохотом летело в унитаз, а я спускал и спускал воду. Наконец сток забился окончательно, и вода полилась через край. Кончено. Я вышел из кабинки. Вот видишь, это вовсе не так сложно, как кажется. Высокий, как жерсть, Незнакомец стоял прямо передо мной, посреди туалета, и приторно улыбался. «Верь мне, и у тебя все получится. Все относительно, друг мой, все относительно. Оставьте меня, оставьте!» Хлопнув дверцей туалетной кабинки, я бросился к двери. «Прочь! Прочь из этого кафельно-керамического ада!» а он, этот гнусный коричневый тип, все хохотал и хохотал мне вслед, выгибаясь, словно коричневая змея, всем своим длинным, тощим телом. Через пару секунд я был на месте. Даша как раз подходила к столику. «Пойдем, пойдем!» — орал я. «Мы должны уходить! Нам надо отсюда уйти!» «Что с тобой? Ты что, спятил?» Она не понимала, в каком отчаянном положении мы оказались. «Даша, мы должны бежать!» «Ты с ума сошел?» — процедила она. «Ненавижу, когда мне это говорят!» «Ладно, подожди, сейчас возьму свою сумочку!» Даша стала ее искать и, конечно же, не нашла. Помню, как она кричала. «Кто спер сумку, суки, кто?» Началась потасовка. Дашин на и приятеля стали хватать всех, кто проходил рядом. Завязалась потасовка. В ход пошли пивные бутылки. Звуки ударов, шум, крики, паника. Мне еле-еле удалось вытащить Дашу из этого ужаса. Мы оказались на улице. К этому моменту я уже отдал свой номерок. Мой жетон 7А. Я отдал свой номерок. Я бы не отдал. Ни за что. Но Дашин со стремительной скоростью двигался сейчас по канализационным трубам. Она не хотела выходить из здания без одежды. «Там холодно! Там холодно!» — кричала она, когда я выпихивал ее в дверь. Мне пришлось отдать номерок, чтобы одеть Дашу в свою куртку. Долговязый стоял на выходе из клуба. Заговощицкий прошипел он, держа указательный палец у своих губ. Потом он погрозил мне этим же пальцем. Не то укоризненно, не то одобрительно. Отвратительная улыбка. «Ну что ты делаешь?» — кричала Даша. «Ты сломаешь мне руку! Отпусти!» «Все понятно». Даша его не видит. Теперь он будет меня преследовать. Неотлучно. Парень, ты все делаешь правильно. Коричневый шел рядом, курил коричневую сигарету и рассуждал, словно сам с собой. Меня бесил этот его покровительственный тон. Дружок, ты же физик. Ты должен ко всему относиться с юмором. Что такое... Нельзя красть. Это только условность. Сейчас ты избавился от передатчика. Что в этом плохого? Кто дал им право тебя подслушивать? Они просто зарвались, а ты их урезонил. Молодец. Не подлизывайся, огрызнулся я. Что? Даша уставилась на меня, как на умалишенного. Ненавижу, когда на меня так смотрят. «Ничего?» «Ну, не ругайся на девушку», — пожурил меня коричневый и расхохотался. «Она же меня не видит. Кстати, вот еще что. С чего ты взял, что нельзя читать чужие письма? А если в них что-то важное именно для тебя?» «Бог не играет в кости, дружок. Если что-то написано, это нужно прочесть». Какая разница, кому автор адресовал свое письмо? Если это важно для тебя, ты и должен читать. Скажешь, я не прав. Но это же логично. А твои установки? Глупые предрассудки. Детский сад. Мне было, что ему ответить. Но я себя сдерживал. Даша не должна слышать, как я разговариваю с кем-то о ее письме. Мы зашли в метро. Первый час ночи. Поезда ходят с большими интервалами. На платформе никого. В вестибюле станции гулкая тишина. «Послушай, я же с тобой совершенно серьезно разговариваю». Коричневый продолжал на меня давить. «У тебя хороший план». «Правда? Тебе просто нужно это письмо». — Забери его, и делу конец. Своими предрассудками ты все испортишь. — Отстань! Я уже готов был его убить. — Сам отстань! — возмутилась Даша. — Ты совсем спятил? — Не кричи на меня. Она на нервах. Я понимаю, но меня нужно понять. — Знаешь что? Даша стала на меня наезжать. Грубо. «Резко! Отвратительно! Как она умеет!» «Словесный понос! Видишь?» Коричневый говорил одновременно с ней. «Она же просто стерва! Ты уже расплатился с ней за это письмо. Она должна тебе его отдать. Это справедливо!» «Она хотела секса. Ты занимался с ней сексом. Теперь пусть она отдаст тебе письмо. Скажи ей!» Пусть отдаст. Оно ей не принадлежит. Это твое письмо. Из-за того, что они говорили одновременно, я совершенно потерял самообладание. Прекрати! Прекрати немедленно! Я тебя убью!» Я бросился на коричневого. Мы сцепились. Я колотил его изо всех сил. Сбил с ног. Катал по полу. А он только смеялся и продолжал говорить. У него даже дыхание не сбилось. «Сам прекрати!» — говорит и хохочет. «Что ты строишь из себя какую-то цацу Не дотрогай! Будь мужчиной в конце-то концов! Это надо же, вы посмотрите!» Он собрался управлять миром. «Да ты же слабак! Слюнь-тяй!» «Молокосос! Управлять миром!» «Да куда тебе? Ты! Ничтожество! Полное ничтожество! Ты даже не можешь забрать свое письмо! Это же твое письмо! Оно было у тебя, а ты его отдал!» Я душил его, сжимал изо всех сил его пластилиновую шею, но все без толку Она прогибалась под моими руками, а коричневым, кажется, было на это наплевать. «Я тебя убью! Убью! Замолчи! Немедленно замолчи!» кричал я, не оставляя попыток вынудить его замолчать. «Смотри, уезжает!» он показал на поезд. Двери электрички закрылись, и она тронулась с места. Последнее, что я видел, это перепуганное лицо Даши. Она смотрела на меня испуганными глазами, прижавшись руками к дверному стеклу. «Даша!» — заорал я, отпустил коричневого и побежал за поездом. «Куда же ты, дружище? Куда?» Коричневый развел руками, и все это вместе и вопрос, и эта поза означали. «Ну какой же ты придурок!» Поезд, конечно, не остановился. Мне пришлось ждать следующий. Коричневый не унимался. Он пересказывал мне мои мысли, делал по их поводу яркие замечания, придирался к некоторым параметрам моей формулы, плел что-то о звездах и своих знакомых, о том, что я избранник, что ему бы очень хотелось знать, какой придурок меня избрал. И так далее, и тому подобное. Я старался его не слушать, точнее, не обращать внимания на то, что он говорит. Мой взгляд остановился на рекламном щите. Молодая красивая женщина улыбалась мне с плаката. Внизу — рекламный слоган. И только я собирался его прочесть, как на моих глазах буквы в нем стали меняться. «Ты...» «Избранник!» — прочел я на рекламном щите, и буквы снова поменялись. «Мир принадлежит тебе!» И снова перемена раз за разом. «Тебе нельзя допустить ошибки!» «Тьма наступает!» «Опасность! Опасность! Опасность! Опасность!» Буквы вертелись, как сумасшедшие, И вдруг застряли на этом слове — опасность. Они проворачивались вокруг своей оси снова и снова, выдавая раз за разом один и тот же результат — опасность. Тревога била меня изнутри. Я, как завороженный, смотрел на эти надписи. Из тоннеля донесся звук приближающегося поезда — гудение, порыв ветра, звук тормозов. Двери передо мной распахнулись. «Ну что, поедем?» — спросил коричневый. «Да пошел ты!» — ответил я, продолжая стоять на месте. «Поедем!» — уговаривал он. «Три раза!» «Ну давай!» И в тот момент, когда двери готовы были закрыться, я развернулся и с силой толкнул коричневого. Он упал, а я проскользнул внутрь вагона. Мне удалось оторваться. Я видел, как коричневый поднялся с пола. Он стоял один посреди станции и, жеманно утирая рукой отсутствующие слезы, махал мне вслед коричневым платком. Я перевел дыхание и огляделся. На сиденьях семь или восемь человек. Казалось, все они дремлют, словно мертвые. странное чувства. Я осел и стал напряженно вглядываться в темное окно поезда. Подземка, прообраз ада, гул несущегося поезда, тоннель, мелькающие в темноте редкие фонари. Я прислушался к стуку колес. туф туф туф туф туф туф туф туф туф туф туф туф туф И сквозь этот стук стали проступать слова. «Выхода нет! Выхода нет! Выхода нет!» а поезд все ускорялся и ускорялся. Выхода нет, туф-туф-туф, выхода нет, туф-туф-туф. Вдруг один из пассажиров в конце вагона встал и направился ко мне. Что ему нужно? Пожилой мужчина, голова опущена. Но вот он поднимает ее, и я начинаю различать в его лице знакомые черты. На глазах этот пожилой мужчина превращался в коричневого. «Дружок, ну, что за глупости?» Коричневый стоял прямо передо мной и качал головой. «Ты меня разочаровываешь?» «С виду такой умный мальчик, а ведет себя, как трехлетнее дитя». «Что тебе нужно?» Я вжался в сиденье «Честно?» — спросил он. Его голова скатилась с плеч, словно по трамплину, для прыжков с высоты, и закачалась, как головка китайского болванчика, прямо перед моим лицом. Да, конечно, я хотел знать правду. Его голова вернулась обратно, к плечам. «Кто знает, кто знает», — кокетливо протянул коричневый. «Я вообще ничего не понимаю. Кому могло вбрести...» В голову возложить на тебя такую ответственную миссию. Ума не приложу. Ты же еродивый. Ну, честное слово. Отвратительный, мерзкий, глупый, форменный неудачник. Боже мой, я должен с ним заниматься. Так оставь меня, оставь, заорал я. Тише, тише, зашипел коричневый и, притворяясь встревоженным, стал оглядываться по сторонам. «Покойников разбудишь!» Глядя на мое испуганное лицо, коричневый расхохотался. Вагон качало из стороны в сторону. Звук его смеха перекрыл гул несущегося по тоннелю поезда. Покойники встрепенулись и стали медленно подниматься со своих мест. «Резкое торможение!» Поезд вылетел на платформу следующей станции. Я бросился к дверям, вырвался наружу и помчался по вестибюлю к эскалатору. Когда я добрался до Дашиного дома, коричневый стоял у подъезда, изображая услужливого швейцара. — Милости просим! — пропел он елейным голосом и распахнул передо мной дверь. Я вошел внутрь и обернулся. «Удачи вам!» — поклонился он. Дверь за мной закрылась. Я был в замешательстве. «О какой миссии мне говорит коричневый? Что значит «избранник»? Откуда ему известны все мои планы, мои мысли, моя формула, то, где живет Даша? Вообще все!» Он хочет получить через меня письмо? Может быть, он надеется, что я достану у Даши письмо, а затем он его у меня отнимет? Я сидел на полу лифта, не в силах нажать на кнопку «семь». Даша живет на седьмом этаже. Паралич воли. Нет никаких сил. Двери лифта то съезжались, закрывая меня в этом кубе с зеркалами на стенах, то разъезжались, медленно, чинно, не торопясь. Пульсирующее пространство. Так пульсирует Вселенная. Этот лифт словно маленький атом Вселенной. Я — ядро, протон. Его стены — орбита движения моего электрона. Даже если я поднимусь на седьмой этаж, Даша не отдаст мне письмо. Если у меня не будет письма, я не сделаю того, что должен. Страшная правда. Мой план прост превратить все вещество Вселенной в антивещество. Антивещество – это вещество гигантской плотности. Оно сжато. В нем нет расстояния между ядрами атомов и электронами, как у вещества. Если представить себе, что Солнце – ядро атома, а планеты – электроны, движущиеся по своим орбитам, то антивещество – Солнце и планеты, сложенные в одну авоську. Антивещество – это вещество экстремальной плотности с гигантской гравитационной силой. Это то, что называется «черной дырой». Чтобы превратить вещество в антивещество, а всю Вселенную в одну большую черную дыру, нужна огромная энергия. Эта энергия во Вселенной есть – Именно столько ее потребовалось для большого взрыва. Но после взрыва она рассеялась. Теперь ее нужно собрать. А для этого нужен резонанс. Необходимо синхронизировать процессы. У Даши в квартире на седьмом этаже письмо. В нем ключ к моей формуле. Нужно только подставить его в формулу. А дальше все пойдет своим ходом. Большое количество случайностей приведет к последствиям вселенского масштаба. Осталось всего пара шагов. И на последние пару шагов у меня просто нет сил. Несправедливо. Если превратить одну только землю в антивещество, она уместится у меня на ладони. У этого шарика будет масса земли великое сосредоточие силы черная дыра на ладони а вся вселенная шарик величину из землю если вся вселенная утрамбуется в одну большую черную дыру вещество в ней перемешается антивещество это абсолютный хаос оно гомогенно в таком состоянии вселенная сможет существовать Только мгновение. Потом будет всрыв Это как тасовать колоду карт. Новая комбинация будет удачнее прежней. Мне 23 года. Я видел многое и многое понял. это Вселенная – самая неудачная из всех возможных комбинаций энергий. Ее высшее существо – человек. Это высшее существо, апогей ее развития, но он ниже низкого, он не заслуживает жизни. Все, что он сделал, это потерял душу. Развитие Вселенной по данной ветви не должно продолжаться. Все рожденное должно умереть. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Так говорил Христос, так Он говорил о своей смерти. Не умерший не воскреснет, не воскресший не узнает жизни вечной. Все рожденное должно умереть. Я должен... Тут мои путанные размышления, которыми я пытался так безуспешно привести себя в чувство, прервались. Двери лифта с грохотом захлопнулись. Он взлетал, меня вжало в пол, от свиста заложило уши, стены сдвинулись. Пушечное ядро, которым выстрелили в бесконечность. А в этом ядре слизень... От перегрузки меня затошнило и вырвало бы. Но уже через сотую долю секунды лифт выплюнул меня на площадку седьмого этажа, словно хищник, разочаровавшийся в добыче и не желающий продолжать трапезу. «Ты меня достал, гаденыш!» На площадке стоял коричневый. «Возьми себя в руки, слабак! Немедленно достань это письмо!» «Ты слышишь, что я тебя говорю?» Его пластилиновая шея, словно змея, вытянулась на несколько метров и кольцами повисла в воздухе. Коричневая голова объезжала меня со всех сторон, будто камера на специальном кране-штативе. От ее кругового движения меня затошнило еще больше. Наконец, шея коричневого оплела мое тело и я был поставлен перед Дашиной дверью. Коричневый нажал на звонок. В тишине давно уже спящего подъезда раздался нервный, надрывный гудящий треск. За дверями квартиры началось движение. «Кто там?» — раздался раздраженный голос Дашиной мамы. «Это я, Митя», — пролепетал я. «А Даша спит?» «Конечно, спит». «Третий час ночи! Но мне нужно с ней переговорить!» Дверь приоткрылась. Недовольное лицо, укутанное в халат женщиной, воззрелось на меня сквозь образовавшийся проем. «Ты совсем больной, да? Ну, пожалуйста!» «Я тебе говорю, идиот! Она спит!» дашана мама собиралась закрыть дверь. «Иди домой! Завтра все решишь! Но мне надо сейчас!» Коричневый стоял в темноте рядом с дверью и шептал. «Оттолкни ее! Оттолкни! Пройди в комнату и возьми письмо! Оно на комоде, рядом с музыкальным центром. Ну, толкай! Толкай!» «Да пошел ты!» Я вырвался на Коричневого. «Чего?» Мамаша приняла это на свой счет. «Это я не вам, простите! Козел!» — рявкнула она, и дверь захлопнулась у меня перед самым носом. — Кретин! Слабовольный кретин! — орал коричневый. — Ладно, недоделок, я сделаю это за тебя! И он начал барабанить в дверь. Он не просто стучал, он ломился в эту несчастную фанерную перегородку. Штукатурка сыпалась. Из квартиры стали доноситься крики. Мама кричала на Дашу. Даша на маму. Суть их препирательств сводилась к тому, кого вызывать — милицию или психиатрическую скорую помощь. Я порывался уйти, сбежать отсюда. Ничем хорошим все это закончиться не могло. Но коричневый держал меня своей шее словно удавкой. Я умолял его прекратить это или отпустить меня. Я стоял перед ним на коленях, плакал, но он только злился и барабанил в дверь еще сильнее. Через 10-15 минут она действительно поддалась, покосилась и уже готова была слететь с петель. Но тут прибыл наряд милиции. Я объяснял им, что это не я, что у меня не было намерения вредить этим людям, что мне просто нужно было письмо, что дверь выламывал коричневый, что я его не знаю, что у него длинная шея. Я им показывал на него, но они не реагировали. Когда на моих запястьях щелкнули наручники, коричневый стоял рядом и злорадствовал. Потом он появился в участке и поливал меня всеми возможными бранными словами. Я хотел, чтобы он признался, чтобы он сказал милиционерам, кто все это затеял. Но он только смеялся надо мной. Только смеялся.